Эрика в оцепенении стояла перед комнатой второго брата. Для нее это была неожиданность, так неожиданность. Она не могла поверить, что все еще в некоторых областях так слаба. Хотя она не нервничала, когда приходила в дом, в котором когда-то жила мать, она все же изо всех сил пыталась не попасться на глаза отцу или старшей сестре. С этими двумя у нее не было конфликта, но она также хотела уклониться и от самого старшего брата. К счастью, в этот час он еще не должен вернуться домой. В любом случае, быстро закончить дело и отступить отходя далеко в свою комнату – лучший выбор. Поэтому застыть в прихожей – самый худший сценарий. «Нао это я, Эрика!» Она приказала себе завязать разговор. «Входи!» Перед ответом была крошечная задержка. Голос не был ни недовольным, ни приветливым. По-видимому, ауру недовольства он уже втянул. Подавляя порыв развернуться и уйти, Эрика открыла дверь. «Что случилось?» приходишь такой час». На Цугу сидела в кресле за письменным столом. Он повернулся в кресле и наклонился к Эрике. Однако на кровати, что за письменным столом, Эрика заметила признаки того, что там кто-то только что лежал. Хотя это положение было противоположно прошлой ночи, Эрика не открыла рот, чтобы его отругать. «Я хочу с тобой кое о чем поговорить», нерешительно сказала Эрика, потому что на лицо на Цугу увидела натянутую улыбку. «Продолжай», Вяло ответил на Оцугу, будто говоря, «Я его слушаю лишь потому, что это ты». Однако это ни в малейшей степени не уменьшило груз Эрики, поскольку ей казалось, что ее мысли в каком-то другом месте. «Анисон, ты слышал об отряде под названием «Отдельный магически оборудованный батальон бригады 101». «Откуда ты о нем знаешь, Эрика?» Эрика немного ранила то беспечное отношение на Оцугу и вынудила произнести те слова, слова, которые тотчас же захватили все его внимание. «На самом деле...» Добравшись сюда, Эрика снова наполнилась сомнением, но выбора не было. «Анисон, человек, которого ты охранял, мой одноклассник, Шибататса. Он, так случилось, один из солдат отдельного магически оборудованного батальона. Что ты сказала?» Эрика, когда это сказала, задрожала от нерешительности, если не сказать, от страха. На что на отсугу был не в силах скрыть потрясение. «Я ужасно извиняюсь». Мне следовало сказать это несколько дней назад, когда ты спросил, но из-за кое-кого по имени майор Казама я не могла. Был дан приказ о неразглашении по причинам национальной безопасности. «Майор Казама? Дайтэнгу Казама Харунобо? Дайтэнгу?» На этот раз настала очередь Эрике удивленно склонить голову на слава брата. Некоторым волшебникам, чтобы внушать благоговение во врагов, усиливали имена, иногда для этого использовали преувеличенный псевдоним Но Дай Тенгу слишком уникален даже для этого. Это имя столь непомерно раздуто, что казалось невозможным. Анисан, ты знаешь о Майоре Казами? «Ага. В лесах или горах он известен по всему миру как один из лучших пользователей древней магии. Среди десантников он по-прежнему известен как один из величайших командиров страны». Выражение и голос на отсугу переплелись с волнением и трепетом. «Ты знаешь о вьетнамском конфликте?» В той войне Южно-Вьетнамская армия, которая пыталась завязать партизанский бой против Великого Азиатского Альянса, посягнувшего на Индийский полуостров, и Корейская армия, посланная Великим Азиатским Альянсом, так его бояли, что считали его смертью или самим дьяволом. Слушая слова брата, Эрика поняла, что он забыл все, что было перед ним, и лишь вздохнула, как бы говоря, «Что мне с тобой делать?» Многие замучили себя до смерти на пути к славе, зайдя так далеко, Может быть, в один прекрасный день такое мышление приведет эту страну к гибели. Даже если это не то, о чем должна тревожиться такая молодая девушка, как она, Эрика не могла над этим не задуматься. По слухам отдельный магически оборудованный батальон под командованием майора Казамы, в этом свете все те слухи, граничащие с городскими легендами, имеют смысл. Более того, если шибата Экон – член этого подразделения, тогда его силу не по годам тоже можно объяснить». Как и Эрика, которая будто потерялась в своем собственном мире, Наоцугу тоже, по-видимому, говорил сам с собой. Благодаря этому, внимание Эрики вернулось назад к ее первоначальной цели. «Анисон, я вступила в контакт с майором Казамой во время инцидента Якогамо. Если бы не то чрезвычайное положение, я могла бы и не наткнуться на секрет Шубакуна. Но даже сейчас я считаю, что это огромная тайна. Хм, у отдельного магически оборудованного батальона есть все характеристики войск тайных операций». Должно быть, к ним присоединился ученик старшей школы по какой-то очень особой причине. «Анисон, я нарушил неразглашение. Рассказав тебе о Шибикуне, помни об этом». «Другими словами, Эрика, ты говоришь мне прекратить вмешиваться в его дела, правильно?» «Да. Последствия от такого осиного гнезда будет чем-то, чего не только Анисон, но и вся семья Тиба хотела бы избежать. К тому же в этом гнезде может быть гигантский роидовитых шершней». «Хм, и то верно. Здесь ты права, Эрика». «Но хотя он и ученик, я принадлежу армии. Я не могу ослушаться прямого приказа». «Тогда, может, притворишься, что подчиняешься приказам? Если притворишься его охранником, тогда, если его атакуют, ты сможешь появиться и захватить контроль над положением». «Ясно. Понял. Тогда давай так и сделаем». К счастью, она смогла убедить брата, не упоминая имени Йоцуба. Скрывая беспокойное выражение, Эрика поклонилась и покинула комнату на отсугу, не привлекая его внимания. Вернувшись в свою комнату, Эрика прочла сообщение, которое мигало на информационном терминале на столе, затем пробормотала: «Кладбище Ааяма? А?» Она даже в кресло не села. Тотчас же сняла одежду и бросила ее в сторону. Молодая девушка не должна так делать, но она также воспользовалась этим случаем, чтобы встряхнуть упадок духа, который почувствовала, когда пыталась переубедить Нао Надев композитную резину под броню с поленепробиваемыми, антиколющими и другими свойствами, Она накинула кожаную куртку и надела шорты. Затем на колено прицепила протекторы, которые не мешают двигаться, и на руки натянула перчатки из тонкой композитной ткани. Проверив карманы куртки, Эрика подобрала оружие и пошла в прихожую. Шорты и длинные резиновые сапоги хорошо подошли ее огненному внешнему виду, но она не собиралась выйти погулять ночью. Недалеко ждала личная охрана Эрики. В недавнем вампирском инциденте они были ключевыми компонентами персонала семьи Тиба И служили руками и ногами Эрике в этой операции. Пошли, холодно произнесла она, но на парнях не показалось и следа недовольства, они последовали за ней. Ханока жила в однокомнатной съемной квартире. Общая площадь должна была быть один лдк, то есть однокомнатной квартиры с кухней, столовой и гостиной, но поскольку небольшое обеденное место было отведено на кухне, общая площадь была меньше одного лдк. Гостиная и спальня были отделены друг от друга, абсолютная необходимость для молодых девушек. Даже если парень был Тацой, она не была готова открыть перед кем-то дверь и сразу же показать спальню. В гостиной Тацу наслаждался чаем с Миюки, чай Ханока приготовила самостоятельно, Пикси хотела было начать выполнять свою рутинную модель поведения, но Ханока отчаянно её остановила. Ханока заварила крупнолистовой чай, скорее всего, свой любимый. Сама Ханока переодевалась в своей комнате. Звукоизоляция была превосходной, но почему-то с её стороны сочилась какая-то нервозная аура. Конечно, Миюки и Татцы понимали, что от требует этого не замечать. Когда наконец показалась Ханока, они как раз допили чай. «Простите, что заставила ждать!» Полная сила Ханока оделась почти как Миюки. Она была в большом полупальто, под которым виднелся свитер с высоким воротником. Спортивные штаны она не надела, но надела мини-юбку и обувь на толстой подошве. юбка была с круговым подолом, а обувь вверх от каблуков обнажала лодыжки. Обувь была такой длины, что ее идеально покрывало большое полупальто, давая впечатление, будто у нее под пальто ничего нет. Это был наряд, который должен с уверенностью привлекать внимание, или вернее, наряд, который должен привлекать внимание парней. Тем не менее, одежда была практичной, чулки-ханоки очень хорошо сохранили тепло, их ткань была соткана из волокон улучшающих прочность. Таца знал, что такое тип волокон используют для курток, которые надевают при боевых операциях. Изучив её с головы до ног, он слегка кивнул. «Тогда выдвигаемся». Невозможно было сказать, как Ханока поняла кивок Тацию, но у нее на лице растаяла улыбка, и она пошла прямо за ним. На волосы она прицепила пару украшений с кристаллами, которые ей купил Таца. Таца и Миюки, как и Ханока, упустили тот краткий миг, Когда взгляд Пикси привлек этот блеск света, Анисама, куда мы теперь? Купив билеты и став на эскалатор к станции, Миюки сдала вопрос Тации, видя, что Ханока не собирается спросить, а тацию не собирается просто так сказать. Миюки последовало бы за ним, куда бы он ни пошел, но это не значит, что ей все равно куда они идут. Кладбище Ауяма. Ханука тоже это интересовало, но на ответ Тации у нее побледнело лицо. Учитывая, какой уже час,. Интересы и доверие – две разные вещи. Но с этим ничего нельзя было поделать. Лишь явное меньшинство среди молодых девушек могли бы и глазом не моргнуть, как Миюки только что. Испытание мужества в неподходящий сезон просто невозможно. Там появится что-то вроде призраков или демонов? Как проницательно. Хотя и почти этого не выказав, но тация, похоже, немного обрадовался, подтвердив догадку сестры. Конечно. Потому что это то, Онисома, о чем ты думаешь? С улыбкой и в прекрасном настроении ответила Миюки. Глубоко в сердце Ханоки что-то закололо. «Ам, Тацу, разве это место не закрыто в такое время?» Два дня назад она могла бы вытерпеть боль и сникнуть, однако от того вечера два дня назад сильное ободрение близкой подруги отразилось в сознании Ханоки, нет, в ее сердце. Стоя на самой высшей ступени эскалатора, Ханока встрела в разговор. Миюки чуть удивилась, но Тацу оказался невозмутимым. Мы должны суметь войти, хотя не то чтобы если мы не войдем, нам это помешает. Пока будем близко, они должны выйти нас встречать. Вот почему мы взяли с собой Пикси. Итоги допроса Пикси сказали Тацу, что остальные паразиты вряд ли примут ее текущее существование. Для жизненных форм, которые входят в симбиоз с другими созданиями, Пикси, которая потеряла стремление к репродукции, то, что нужно устранить. Поскольку их так мало, они должны попытаться освободить ее из механической тюрьмы. Как только два основных порыва самозащиты и сохранения вида активизировались, их действия должны стать весьма похожими на человеческие. «Даже если нас вот-вот схватят, я уверен, Ханока, ты что-нибудь сделаешь, да?» Её способности, оптический камуфляж – не просто слухи. Тация видел ее лично. Он также знал, что это могущественная высокоуровневая техника, далеко за пределами достижений военного персонала поддержки Юсун и их темного занавеса. Ханока, волшебник, который может полностью скрыть свое присутствие. Тем не менее Тациа просто так выразился. На самом деле он даже не считал, что они будут вынуждены скрывать себя. Однако Тацио также не в полной мере понимал кое-что еще. Ханока приняла эту шутку на полном серьезе. «Оставь это мне!» Тепло ответила она, похлопав себя по груди. Благодаря титаническому недопониманию, которое отца создал, Ханока теперь полностью загорелась, ее разрывала уверенность. В подземном помещении, под среднего размера зданием на окраине района Итигая, третья дивизия разведки JSDF установила свой штаб. Главный офис разведки JSDF был расположен в департаменте обороны, но это был лишь фасад центральных штабов, Тогда как этот подвал был, несомненно, одним из замаскированных центральных штабов. Хотя центральный штаб называть одним из немного странно, но так сделали, чтобы предотвратить риски быть парализованными из-за падения штаба. Конечно, в организации без определенного центра будет ряд серьезных побочных эффектов и больших недостатков. Вполне понятно, что в разведывательной организации может быть сторона, в которой правая рука понятия не имеет, что делает левая, но здесь это было вообще вопиющее. Недостаток инициативы был еще простителен, но чтобы у каждого департамента был свой покровитель, еще и каждый следовал своим особым интересам на грани разобщенности. Так что у разведывательных дивизий JSDF было под вопросом общее единство. Цель наблюдения движется к центру города, цель сопровождает сестра и двое других. Спонсором этого подвала была одна из основных финансовых групп в области производства электроники и вместе с тем второй по величине военный поставщик страны. Более того, эта группа была глубоко переплетена с семьёй Саигуса, вплоть до того, что можно заявить, что настоящий покровитель третьей дивизии на самом деле семья Саигуса. Сейчас они следовали желанию главы семьи Саигуса, они не действовали совместно с альянсом Саигуса и Дзюмонзи, возглавляемым Майюми и компанией. Если сравнить с нашими файлами изображений, одна из них ученица первого года первой школы при Национальном университете магии – Митсуи Ханока. Одноклассница? Эх. «Какой странный интерес. На свидание брать с собой сестру». Насмешливо проговорил мужчина, который, по-видимому, сейчас был на дежурстве, хотя, с другой стороны, это прозвучало немного предвзято. «Другая... Нет, не человек. Похоже, гуманоидный домашний помощник серии P-94. Модель Харр? Куда они хотят пойти с этим? Мы проникли в систему навигации их автомобиля. Сэр, защита очень сильна. Мои глубочайшие извинения». На практически плачущий ответ подчиненного команду еще ничего не сказал. Он очень хорошо понимал, если система общественного транспорта можно было бы так легко взломать, тогда терроризм процветал бы на улицах. Шеф, автомобиль с целью изменил направление. Так Асака. Нет, а у яма. Пробормотал шеф, посмотрев на монитор, на котором была отображена приблизительная оценка места назначения автомобиля, прежде чем дать новые приказы. «Отправьте в туннели Аяма агентов, замаскированных под полицейских, обвините цель в незаконном использовании магии и арестуйте их». Подчиненные подтвердили приказание и послали их разным получателям. Шеф продолжил смотреть в монитор.